Глава 9 Мира обвела затравленным взглядом кабинет, остановившись на фотографии с Алексом. Она несколько раз тяжело вздохнула. Отец решил запихнуть дочь в психушку и провернуть смену хозяина от ее имени. Опекун недееспособной малышки обломится. Мягкостью отца не взять. Он ненавидит слабых людей. Как недавно сказал Прилежин, «Она тоже старыгина. Пора показать зубы». Собрав волю в кулак, Мира прорычала в трубку. «Никакой клиники. Прекрати за меня решать». Она наслаждалась минутным молчанием явно оторопевшего папочки, решившего сменить тактику. «Ты моя дочь, я беспокоюсь». «Напрасно. Я сегодня уже побывала в клинике. С моим здоровьем все нормально». Есть выписка от психолога. Он назначил успокоительное и дал рекомендации, как не впасть в депрессию. Старыгин злорадно хмыкнул. Я в курсе. Ждал, когда ты об этом расскажешь. Понимаешь, что с твоим здоровьем все плохо. Мои врачи лучшие. Я настаиваю на лечении в нашей клинике. Папа, мне не пять лет. Сама решу, где для меня лучше. Он сменил тему, не дав договорить. «Что ты делаешь в офисе Абашева?» Неожиданный вопрос выбил из колеи. Хотелось кричать от отчаяния. Отец следит за каждым ее шагом. Понимание, что это только начало давления, приводило в бешенство. Радовать его взрывом эмоций не станет. Дальше будет хуже. Нужно отрастить толстую шкуру защитного пофигизма. Паша поднял большой палец вверх, поддерживая новое поведение домашней девочки. Мира уверенно заявила. — В моем офисе, папа. Если ты не забыл, я его жена и наследница. Тихий тон, которого так боялись его конкуренты, и непрекращающееся желание убедить, что ей нужно в психушку. Вдова, страдающая нервным расстройством. Фарс заботливого папочки вызвал смех. Мира громко рассмеялась. Злое сопение в трубке вызвало новую порцию веселья. «Как тебе будет угодно?» На сердце стало легче. Она улыбалась, состроившему рожицу Паше. Похоже, нашла способ уходить от давления тирана. С настроенной на борьбу мирой отец сталкивался впервые. После известия о беременности словно крылья за спиной расправлялись. Уничтожить наследство и наследника Алекса она не позволит. Старыгин это почувствовал. Тон стал мягче, голос чуть громче. «Мира, а куда делся брачный контракт? Алекс взял посмотреть и не вернул». Хитрый паук говорил, а сам прокручивал способы воздействия. Плохо, что теперь не девяностые. Рейдерский захват вряд ли удастся. — Папа, это наш с Алексом брачный контракт. Он у меня. Там, где ему место. Отец начинал нервничать. — Кто или что на тебя так негативно влияет? Но гнуть линию о нервном срыве не переставал. — Ты слишком агрессивная. Я перезвоню чуть позже. Прозвучало с угрозой. — Что помешает ему добиться своего? Если чего-то решил добиться, то сделает. Найдет способ выкрасть, спрятать в психушку, где накачают лекарством и сделают нужный диагноз. Объявит недееспособный и дальше все по накатанной, как думала раньше. Мысль, как избежать этого, появилась, но стоило все хорошенько обдумать. Спасение в человеческом обличье стоял напротив. Паша, ты все слышал. Проведу совет директоров и вернусь. Надеюсь к тому времени получить охрану и понять, как избежать психушки, захвата дела жизни Алекса и сохранения его ребенка». Паша развел руками. «Если чем-то могу помочь, говори». Поганое чувство считать себя виноватым. Похороны отца не позволили полететь на острова с Алексом. Мира рассматривала мощную фигуру начальника службы безопасности. Не красавец, но лицо приятное, когда не хмурится с угрозой в глазах. Переодень, и очень даже неплох. «Можешь», — она спрашивала то, о чем знала, но Паша должен проговорить все сам. «Ты женат?» Он мотнул головой на странный вопрос. «Нет, ты же знаешь». Она уже не обращала внимания на гудки за окном, ощущая себя локомотивом на всех парах, мчащимся в непонятное будущее. Поинтересоваться об образовании, вызвать еще большее недоразумение в карих глазах, очень похожих на глаза мужа. Перед следующим, самым главным вопросом-ловушкой, чуть помолчала. «На что ты готов пойти, ради дружбы с Алексом?» Он нахмурился. Время назад не повернуть, но если есть шанс успокоить душу, во имя его памяти, на что угодно. Высокий лоб прорезали морщины. Грозный взгляд из-под насупленных бровей. Уничтожить тебя и его дело не дам. Мира усмехнулась. Убедить упрямца, что Алекс жив, пока не сумела. Но это на руку. Меньше проблем с совестью здоровяка. И хорошо, что его взгляд не горит, как у Лопухова с прилеженным. Как женщина, она не волнует Пашу. Вот и отлично. Жду здесь через час. Совет проходил в уютном, хорошо освещенном зале с полукруглым столом и сверкающими чистотой высокими окнами. Взгляд гулял по лицам директоров, рассматривая всех через призму, Предаст, не предаст. Кто-то радовался, что все остается по-старому. Кто-то недовольно фурчал, не принимая ее в качестве новой хозяйки. Мира не боялась подобной реакции. Страшила, вдруг начнут предавать и сливать информацию отцу. Она вздохнула. Работы для Паши – воз и маленькая тележка. А тут еще ее предложение, от которого нельзя отказаться. Мира подвела итог первого знакомства, стоя лицом к окну. Не хотелось видеть в глазах уходящих разочарование. Дилетантка, возомнившая, что сможет руководить большим предприятием. Даю сутки, определиться со мной вы или нет. Всех, кто остается, жду на следующем совещании с предложениями по улучшению работы отделов. Те, кто решит, что со мной не по пути, пишите заявление. Передавайте дела и в добрый путь. Насильно удерживать не стану. Она слышала, как отодвигаются стулья и выходят классные специалисты. Шаги каждого, как удары по сердцу. Один, второй, третий. Абашеву бы не понравилось. Мира повернулась после того, как в третий раз хлопнула дверь. Время выдержано. Можно взглянуть в лица оставшихся. Придется еще немного побыть с стервой. Предупреждаю о создании дополнительного отдела собственной безопасности. Никаких заходов в социальные сети в рабочий день. Работы с документами на дому и встреч с посторонними людьми на территории офиса. Она улыбнулась, решив, что перебарщивает. Со временем сами поймете, что это вынужденная необходимость. Но есть одна хорошая новость. Повышаю размер премиальных на 10%, Мира возвращалась в кабинет с улыбкой на губах, ожидала худшего. Первый шаг сделан. Осталось еще несколько, и можно сосредоточиться на поисках Алекса. Начбес ожидал, стоя у окна, совсем как она сама 15 минут назад. Так же волновался, неужели догадался, о чем хочет просить? Как бы ни было но попробовать стоит. Мира положила ладонь на живот. Сердце сжалось от страха, а душа трепетала от нежности. Вот стимул решиться на что угодно. Она набралась в смелости и выпалила в спину здоровяка. «Паша, я знаю способ, как мне уйти из-под опеки отца». Он обернулся. Хмурый взгляд уперся в смущенное лицо вдовы друга. Говори, повторюсь, я на все согласен.